Чиновник куксился, кутаясь в древнюю крылатку, кряхтел, кашлял, жаловался. Прежде-то, изволите ли видеть, кофей по утрам пил. — Лик, спала господин Белоногов, да солнцу возрадуйся, — гремел солдат. — Фейерверкеры, не зевать, наводи по лаве к огню, готовсь! Ай, веселого человека Бог послал! Радовался Митяич. «Ай, славно-то! Ай, хорошо!» В полдень вышли к большому селу. Солдат остановился, оправил потрепанную форму, подтянул ремень, вынул из-за пазухи завернутый в трепицу солдатский Георгиевский крест и важно приколол его к груди. «Мы, господа хорошие, милостыню не собираем!» Сказал он, пытаясь пятерней расчесать свалявшуюся бороду. «Я мужикам о сражениях рассказываю, а Белоногов письма до прошения пишет. Потому четвером нам не с руки, поодиночке надо, а после тут соберемся». «Добро», — сказал Митяевич. «Вы, барин, может, со мной желаете?» — спросил солдат. «А не помешаю?» «Никоим образом, барин». Фёдор с удовольствием пошел с инвалидом. Он нравился ему звонкой веселостью, да и назидательные легенды старика уже приелись. Митяй часто повторялся, путал, и Фёдоров все время подмывало поправить его. Кроме того, было любопытно, что рассказывает солдат о лихих схватках с далекими хивинцами. Слушатели нашли они на удивление быстро. Солдат постоял у колодца, попил водицы, пошутил с молотками, выяснил, у кого сына действительной, и ходко захромал в указанные избы. Заходил, кланялся, желал здоровья, расспрашивал о сыне-солдате, отказывался от угощения и шел дальше. За ним уже хвостом тянулись ребятишки — А он ходил из избы в избу, намекал, что готов рассказывать, а сам приглядывался, выбирая не только дом, но и хозяев, учитывая не только зажиточность, но и интерес, с которым встречали его. Он искал и театр, и публику, сам создавая себе рекламу намеками и обещаниями. А когда нашел, что искал, когда уселся прочно в красном углу, Во всех окнах торчали любопытные лица, и то и дело хлопала дверь, пропуская все новых и новых слушателей. «Потерял я свою ноженьку при кровавом штурме города Хивы!» Неторопливо и словно бы нехотя начал фейерверкер, сворачивая цигарку из хозяйской махорки. «А город этот есть столица», Самого хивинского ханства. И стоит он посреди страшенной пустыни, Где, окромя песков, до да русских косточек И нет ничего. Слушали его, затаив дыхание, Раскрыв рты, цикали на опоздавших, И те, сняв шапку, молча крестились на образа, Усаживались на лавках, а то и просто на полу. Вышли мы в поход На Василия Капельника. А жара стояла, Как в русской печи. А на тебе амуниция полная, Патронов сорок штук, Сухарей на три дня, Ружье да тесак, Котелок до да скатка, Да еще верблюда ведешь. Вода на нем В турсуках приторочена, А песок под ногами Осыпается, Ровно назад тащит. Шаг шагнешь, Другой шагнешь, он только песок месишь, А сам где стоял, там и стоишь. Пушки по оси вязнут, Ни кони, ни верблюды не берут. «А ну, ребятушки, навались! Раз-два взяли!» Скомандует офицер, и сам с коня долой, И сам за колесо хватается, Потому как надобно вытащить. «А солдатушек-то мало!» Облепим пушечку, ну, милая, ну, соколики, ну, разом, ребятушки. Оршин протащим и в песок падаем. Мочи нет, под глаза ест, рубахи хоть выжми, А во рту ровно засуха, и язык, что лист сухой, Аж шуршит, когда говоришь. А пить нельзя, упаси бог, глоточек сделать по жаре. В раз... фельдфебель кулаком по роже, а той казак какой седла я греет да с потягом да со злостью самому то пить тоже не велено тоже мается сердешной пить то пить то неужто не давали поразилась какая то молодка. за что же муки то такие господи на нее было зашикали Но бравый фейерверкер милостиво улыбнулся. «Пить вечером до утром, да и не сыта, а по кружечке. Воды нету там, дождей не бывает ни капли. А колодец от колодца день пути, а то и два дня. Двадцать седьмого до двадцать восьмого апреля. Воды и каперечки не было. И как уж мы до колодца, Кольки нар добрели, Бог один знает». Ползли уж они шли, ползли, а пушки ползком тянули. Верблюды полегли, лошади подкосились, а мы, солдатушки, ползком пушечки свои да батарейку ракетную волоком Приползли, а туркмены колодец тот падалью забили. Ну, думаем, вот она, смертенька наша, посреди пустыни знать нашла нас». Солдат замолчал, сосредоточенно скручивая цигарку. Среди слушателей шорохом пронесся вздох. Бабы утирали глаза кончиками платков. Мужики нахмурились. Федор слушал рассказчика и следил за аудиторией живейшим интересом. Здесь не было равнодушных. Здесь близко к сердцу принимали чужую боль и чужие страдания, Хоть и эта боль, и эти страдания были Бог весь когда, и Бог весь где, он почему-то вдруг вспомнил свое последнее свидание с Беневолинским, но вспоминал походя, весь в ожидании, когда солдат продолжит свой рассказ. Спасибо, офицеров нам Бог послал, и сердечных, и боевых, продолжал Антип. В походе вровень с нами страдали, Вровень с нами орудья волокли, Вровень пили и ели, Да не вровень отчаивались. Был у нас полковник Скобелев, Михаил Дмитрич, Ох, молодой, С собой, что богатырь, Касая сажень, ус оржаной, А глаза... Синие, синие и веселые, но убава королевич дай только. Не верю говорить, что помирать нам здесь, ребята. Не верю, что воды нет, быть того не может. Лежите, говорит здесь, отдыхайте, а я пойду колодцы искать. Либо всех спасу, либо сам в пустыне погибну. Не поминайте лихом братцы!» Взял он с собой десяток казаков. До проводника киргиза. Хороший был товарищ, хоть и басурман. И в пески ушел. Лежим мы на песке в повалку, Кто где упал. Усталь такая, что косточка косточке Слезно жалуется, и сил нету, Чтобы шинелью укрыться. Стволы ружейные да орудийные лижем, Роса на них мелкая, как пыль. Лижем, значит, и смерти ждем». А полковник Ломакин, командир наш, Ходит средь нас и говорит, Ничего, говорит, ребятушки, Русские никогда не сдавались. Быть, говорит, того не может, Чтоб Михаил Скобелев слова своего не сдержал. Как-то незаметно, будто сам собой, Появился перед инвалидом Полуштов и кружка, Миска с огурцами, «Ломьте свежего хлеба», но он не замечал ничего. Не меньше слушателей, увлеченный собственным рассказом. «Двое суток лежим лежмя, и кони наши легли, и верблюды уж не ревели, и только вороны кружили, скорую поживу ожидая. Он не допустил господ солдатской гибели, прискакал киргиз-переводчик. «Есть вода, — говорит, — много воды». Полковник Скобелев с казаками у колодца от Туркмен и Омудов отстреливаются. «Сдавайся!» — кричат ему. «Убирайтесь, к черту!» — отвечает он. «Мне солдат своих напоить надо. Скачите за мной на помощь, да турсуки для воды берите». И откуда силы взялись? «Как один!» — все встали. Казаки коней подняли, Трубач тревогу заиграл. Вперед, молодцы, на выручку!» Голос солдата прервался. Он смахнул слезу, Прикурил от услужливо протянутой лучины. Ему было водку подвинули, Но он отстранил ее. «Вот за то геройство, За спасение наше, И присудили мы, георгиевские кавалеры». что блихому полковнику нашему, его высокоблагородию Михаиле Дмитриевичу Скобелеву, беспременно пожалован был солдатский Георгий. «Верите ли, братцы?» Прослезился полковник, принимая его. «Не знаю, — говорит, — где буйну головушку сложу, не знаю. Сколько еще наград государь мне пожалует, а только ваш крест, солдаты». товарищи мои боевые всегда буду носить на самом переду как главнейшую из наград своих возвращались обласканные напоенные и накормленные солдат был взволнован успехом и собственным выступлением и с гордостью нес к вечернему костру жбан водки купленный всем миром герой в дорогу В заплечной торбе Лежали сухари и хлеб Пшено и сало Огурцы и бутылка конопляного масла Слушатели не поскупились Хорошо ты рассказывал, Антип Сказки до песни Солдатская утеха, барин Соберемся, бывало, у костра Но и пошло И бывальщины, и небывальщины Все одно было бы складно А про Скобелева правда? Святой истинный крест, это не изволь сомневаться. Глаз синий, а усы ржаные. Увидишь, где сразу узнаешь. Вот и спроси тогда: за что у него солдатские Георгий? Да где же я увижу его? Господские дороги пересекаются, барин. Было еще светло, тепло и тихо. Звонко стрекотали кузнечики в траве. В низинах сгущался туман, с востока полнеба охватила тяжелая марь. Под нею слабо светился костерок деда Митяича, возле которого копошились четыре фигуры. «Видать, гости у нас!» — удивился фейерверкер. Кроме Митяича и чиновника у костра сидели толстая баба и девочка лет десяти. У бабы было румяное лицо с тугими, будто надутыми щеками, среди которых робко прятался маленький, сильно вздернутый носик. Девочка, напротив, выглядела болезненной то ли от худобы, то ли от землистого цвета кожи. Быстрыми глазенками при полной неподвижности она напоминала мышку. — Тебя как звать-то? — спросил Федор, давая девочке яблоко. Паня, еле слышно ответила девочка. «А меня, Ульяной!» — кланяясь, певуче сказала баба. Прошение просим, барин, что без вашего позволения в гости пожаловали. Да место-то не просидим, уголька не украдем, а с бабьим голосом спится крепче». Бабенка была развязана и словоохотлива. Белоногов суетился возле нее, вскидывал козленую бороденку. Сонные и всегда скорбные глазки его заострились и замаслились, скользя вокруг пышных бугров Ульяны. «Гость к обеду лучше к соседу, а гость ко сну милости прошу», сказал солдат, заметно оживившись. «Эй, баба Ульяна!» «Не ходи, полупьяна, ложись на печь, дай мне дай лечь!» При этом он ласково огрел бабенку по-крутому, как у кобылицы сзаду, и закрутил ус. Ульяна кокетливо взвизгнула и захохотала. Чиновник торопел, а дед Митяич довольно отметил. «Солдат хват! Не ужом ползет, а соколом бьет!» «Растилай скатерть самобранку», — сказал фейерверкер, развязывая торбу. «Потрудились мы сегодня знатно. Не грех и отдохнуть приятно». Федор от водки отказался. Выпил немного в селе, где их угощали после рассказов. Посадил девочку рядом, кормил ее. Девочка молча и жадностью ела. А напротив... Хохотала и взвизгивала баба, которую то и дело хлопал и щипал солдат. Завистливо и плаксиво шипел Белоногов и ласково пьянел старик. — Эх, эх, Ульяна баба, пей до дна, не гуляй до дна. — Так ее солдатик, так ее сердешной, — приговаривал Митяич, — любовно оглядывая всех ласковыми, захмелевшими глазками. «Ай, жизнь больно словна, да обидно прошла!» Белоногов ерзал с другого бока толстухи, лес с поцелуями, тискал, пытался обнять. Ульяна отталкивала его, отворачивалась, явно предпочитая солдата. Федору был одинаково противен и виск ее — И сопение чиновника, и самодовольные солдатские шлепки по мясистому бабьему телу. Он старался не смотреть, разговаривал с девочкой, но непонятная сила, которой он уже мучительно стыдился, заставляла его изредка, будто подглядывая, вскидывать глаза и сразу с пронзительной ясностью отмечать, что делалось напротив.